Глава 13. Опасность для природы и людей. Привязав к ногам ракетки, Немо пробирался к супермаркету. Миллионы снежных хлопьев падали и падали на улицы бесконечной пеленой. Скоро весь город утонет в снегу. Немо уже хотел отказаться от своей затеи. Как он справится без Фреда? Как убедит Оду залезть ночью в лавку игрушек? Наверное, она уже страшно злится, что они надолго оставили ее одну с Йетти. Беззвучно, как космический корабль, мимо Немо проскользнул внедорожник. Широкая лопата на радиаторе прорезала полосу в нетронутом снежном покрове. Фары ярко светили сквозь густую снежную завесу. Машина остановилась возле ратуши. Из нее выскочили оператор, звукорежиссер и тележурналистка. На женщине был длинный пуховик, похожий на спальный мешок. Капюшон и меховой воротник скрывали ее лицо. Она тут же закурила сигарету. Когда вспыхнул маленький язычок пламени зажигалки, Немо узнал ту самую журналистку с азиатской внешностью, с которой беседовал Хупси Хубер на канале Треска. Потушив сигарету, она взяла в руки микрофон. Немо стало любопытно, и он подошел ближе. «Мы все еще не видим конца Нудинской зимы», — начала репортерша, а ее оператор показал заснеженную площадь. «Мы хотим узнать, как справляются жители с такой ситуацией». Оператор направил объектив на ратушу и включил прожектор. Только теперь Немо заметил бургомистра, директрису и Хупси Хуберта. Они стояли у входа в ожидании интервью. Чуть в стороне с посиневшими от мороза губами стоял господин Либлих, Редактор вестника Нудинга. Дрожа он переминался с ноги на ногу. Репортерша сунула микрофон под нос бургомистру. Господин Олемец кашлянул. Он заметно нервничал из-за такого природного катаклизма в обверенном ему городе. Обычно он вполне уютно начинал свой день в кафе «Сахарок» с вестником Нудинга на коленях и веганским сельдерейным смузи. Но сегодня он даже забыл побриться. «Нам пришлось отменить занятия в школах. Посетовал он. Замерзли плавательный бассейн и пруд. Обрушился козырек супермаркета и часть стены крепости. Девять часов назад остановлена работа на велосипедной фабрике. Он удрученно пожал плечами. После того, как на дороге выехали снегоуборочные машины, горожане стали массово покидать нутинг, и это понятно. Все хотят вернуться в лето. Ни у кого нет сейчас ни мазута для отопления, ни зимней резины на автомобилях. Господин Олемец покачал головой. «А в соседних городах все нормально. Вон в Дикштейне люди купаются и загорают. Сегодня там даже пройдет праздник на озере, как и планировалось». Господин Либлих молча повернулся и пошел прочь. Немо посмотрел ему вслед. «Фрау...» — репортерша украдкой посмотрела в свой блокнот. «Фрау Спаржа, вы отвечаете за городской транспорт. Как вы собираетесь справиться с ситуацией?» С помощью порядка и дисциплины. Директриса выставила вперед нижнюю челюсть. На ней была темная меховая шуба и такая же шапка. При виде ее, Немо почему-то вспомнился медведь-воин Аркас. Фраус паржа сжала кулак и грозно потрясла им. «Погода это Метеорологическая загадка. Перебила ее Хупси Хуберт и тут же вклинился в кадр. «Я, как специалист, не устаю это повторять». Репортерша немедленно протянула к нему микрофон. «Я Хупси Хуберт», — представился он, — «известен как самый спортивный в мире метеоролог. Трижды в день рассказываю о погоде, на кабельном телеканале «Треска» всегда о самом актуальном, всегда в гуще событий». Он усмехнулся в камеру. Было заметно, что он наслаждается вниманием к своей персоне. «Ситуация представляет опасность для природы и человека», — снова оттеснила его фрау парша Репортерша повернулась к ней. Хупси разочарованно скривился. «Если мы все не объединим усилия, нас ждет гуманитарная катастрофа», предрекла директриса и продолжила все больше распаляясь. «Дороги станут непроходимыми, ветви деревьев, да и сами деревья сломаются. Сами подумайте, листва еще сочная, тяжелая, на плодовых деревьях зреют плоды. Одна пожилая дама хотела спасти свое грушевое дерево, так ее засыпало снегом. У одной семьи рухнул гараж. Ребенок попал под снежную лавину, обрушившуюся с крыши. И еще одна девочка едва успела отскочить в сторону. Немо стало страшно. Он подумал об отце, лежащем дома с сотрясением мозга. Если снегопад продолжится, пострадает еще больше народу. И во всем виноват он. Потому что он открыл посылку с Йетти. Немо решительно зашагал к супермаркету. Нет, он не имел права сдаваться.